Там его поджидала медсестра ДБЛФ, покрытое мехом многоногое существо. При виде конвия существо стало покрикивать и присвистывать. Транслятор конвия исправно превращал звуки чужого языка в английские слова, как он делал это со всеми прочими хмыканьями, скрипениями и курлыканьями, что раздавались в госпитале. «Я тут уже более семи минут», — заявила сестра. «Мне было сказано, что задание очень срочное, но вы отнюдь не торопитесь». Транслятор не способен передавать эмоции, так что ДБЛФ могла шутить, посмеиваться или просто констатировать факт без всякого желания уязвить. Правда, в последнем конвей сомневался, но он знал, что выходить из себя бессмысленно. Он глубоко вздохнул и сказал, «Я мог бы сократить ваши ожидания, если бы всю дорогу бежал. Но я противник беготни. Излишняя спешка в моем положении производит дурное впечатление». «Окружающие решат, что я поддался панике, не будучи уверен в себе. Так что прошу запомнить...» Он перешёл на официальный тон. «Я не медлил, а шёл нормальным шагом». Звук, который издала ДБЛФ в ответ на эту тираду, не поддавался переводу. Конвей направился к переходному туннелю, и через несколько секунд они отчалили. Масса огней главного госпиталя в заднем обзорном экране стала тускнеть и сжиматься, и Конвей ощутил беспокойство и потребность разделить с кем-нибудь ответственность, хотя бы с доктором Приликлой. Сестра ДБЛФ, сообщившая, что её зовут Курседд, всё время полёта испытывала терпение Конвей. Она была совершенно лишена такта, так что выдержать её было нелегко. Курседд, как и все ДБЛФ, не обладала телепатическими способностями — Но, наблюдая за собеседником, могла довольно точно угадать его мысли, а полное отсутствие у этой расы дипломатических начал постоянно ставило общавшихся с её представительницей в тупик. Наконец они приблизились к сторожевому крейсеру и пришвартованному к нему аварийному кораблю. Корабль был ярко-оранжевого цвета и особенно не отличался от других потерпевших аварию судов. Конвей подумал, что корабли, как и людей, насильственная смерть лишает индивидуальности. Он приказал курсет несколько раз облететь пострадавшее судно, а сам прильнул к иллюминатору. Корабль оказался разорванным пополам. По яркой окраске корпуса Конвей мог судить о характере зрительных органов, построивших его существ, а также о плотности и прозрачности их атмосферы. Решив, что визуальный осмотр больше ничего не даст, Конвей велел причаливать к Шелдону. Переходная камера крейсера была невелика и казалась еще меньше от того, что туда набились мониторы, которых он узнал по темно-зеленой форме. Они столпились вокруг странного механизма, очевидно снятого с погибшего корабля. Специалисты перебрасывались техническими терминами, и никто не обратил внимания на вновь прибывших. Конвию пришлось дважды громко кашлянуть, прежде чем худой седоголовый офицер отделился от толпы и приблизился к ним. «Саммерфилд», — представился он, — «капитан крейсера». Капитан говорил быстро, не отрывая заинтересованного взгляда от того, что лежало на полу. «Насколько я понимаю, вы медицинское начальство из госпиталя?» Конви ощущал раздражение. Он мог понять интерес этих людей. Разбитый корабль с другой планеты, принадлежащий неизвестной культуре, редкая находка, технологический клад, ценность которого трудно переоценить. Но ведь самое важное — спасение живого существа. Поэтому он сразу перешёл к делу. «Капитан Саммерфилд», — резко сказал он, — «необходимо как можно скорее и на катере, и в госпитале воссоздать для пострадавшего привычные условия жизни. Прошу вас выделить мне провожатого на корабль. Желательно опытного офицера, знакомого с... Разумеется!» — перебил его Саммерфилд. Казалось, он хотел ещё что-то добавить, но раздумал, пожал плечами и позвал. «Хендрикс!» К ним подошёл молодой человек с несколько растерянным выражением лица, начавший было натягивать на себя скафандр. Капитан коротко представил ему врачей. Хендрикс понимал, что времени терпит. «Нам понадобятся скафандры высокой защиты», — сказал он. «Для вас, доктор, я подберу один, но вот что касается доктора Курсед...» «Не беспокойтесь», — прервала его медсестра. «Мой скафандр в катере. Я буду готова через пять минут». «Известно, что здесь произошло», — поинтересовался Конвей с любопытством оглядываясь вокруг. «Несчастный случай, столкновение». «Мы пришли к заключению», — ответил Хендрикс, — что по какой-то причине отказала одна из двух пар гиперпространственных генераторов. В результате корабль расколот надвое. Одну его половину тут же отбросило в нормальное пространство, то есть скорость её стала значительно ниже скорости света. Другая с отказавшими генераторами какое-то время двигалась, так как после аварии оставшаяся пара генераторов еще несколько секунд продолжала работать. Автоматика ликвидировала повреждения и загерметизировала кое-какие отсеки, но так как корабль в сущности развалился, мало что можно было сделать. К счастью, нам удалось поймать автоматический сигнал бедствия, и когда мы отыскали корабль, в одном из отсеков, похоже, оставался воздух. Мы услышали, как там кто-то двигался.